Он обещал прийти сегодня к нам пить чай, Мартин. Неужели ты захочешь лишить девочку этой радости? вкрадчиво спросила маменька. Отец на свой лад был не менее мягкосердечен. Ты ведь знаешь, душа моя, ответил полковник, что приди им фантазии отведать наших ушей, и мы тотчас бы их отрезали и состряпали бы из них фрикасе. Мэри Ламберт рассмеялась при мысли о том, во что превратились бы тогда ее хорошенькие ушки. Но ее супруга была привычка прятать нежность под самыми экстравагантными шутками. И когда он легонько дернул хорошенькое маленькое ушко, за которое были зачесаны прекрасные волосы, кое-где тронутые серебром, то, наверное, не причинил ей особенной боли. Полагаю, она вспоминала дорогое сердце, незабвенное время ее собственной тихой юности и сладостную пору перед свадьбой. Осиянные воспоминания священных минут, зрелище, юной любви приятно, но насколько больше чарует привязанность, которую не угасили ни ушедшие годы, ни горести, не, быть может, увядшая красота, ни все жизненные заботы, ни урядицы и беды. Дав себе слово скрыть свои чувства от мистера Уоррентона, мисс Эти сдержала его даже с лихвой. Гарри не только пил чай со своими друзьями, но и пригласил их на бал, который он намеревался дать в их честь на следующий день в курзале. — Бал? И в нашу честь? — восклицает Тео. — Ах, Гарри, как это мило! Я так люблю танцевать! — Для дикого вергинца Гарри Уоррентон вы весьма-весьма цивилизованный молодой человек, — говорит полковник. — Душа моя, можно ли ангажировать тебя на минуэт? — — Нам уже случалось его танцевать, Мартин Ламберт, — отвечает любящая супруга. Полковник начинает напевать минуэт, хватает с чайного столика пустую тарелку и отвешивает церемонный поклон, взмахнув тарелкой, будто шляпой, а полковница отвечает ему самым лучшим своим реверансом. Одна только идти хранит мрачный и недовольный вид. — Душечка, неужели у тебя не найдется для мистера Уоррентона не благодарности? — спрашивает Тео у сестры. «Я никогда не любила танцевать», — объявляет Эти. «Что за удовольствие встать против какого-нибудь дурака-кавалера и прыгать с ним по зале?» «Мерсидю комплимент», — сказал мистер Уоррингтон. «Я вовсе не говорю, что вы глупы. То есть то есть я я думала о контрдансе», — отвечает Эти, встречая лукавый взгляд сестры и закусывая губку. Она вспомнила, как называла Гарри глупым, и хотя Тео не обронила ни слова, мисс Эти рассердилась так, словно услышала жестокий упрек. «Терпеть не могу танцев!» — вот заявила она, скинув головку. «Да нет же, милочка, ты всегда их любила», — вмешалась маменька. «Но ведь эта душа моя когда была. Разве ты не видишь, что она уже дряхлая старуха?» — заметил папенька. «А может быть, у мисс Эти разыгралась подагра?» Вздор отрезала мисс Эти, постукивая ножкой. «Танцы? Ну, разумеется», — невозмутимо отозвался полковник. Лицо Гарри мрачилось. Я изо всех сил стараюсь доставить им удовольствие, даю для них бал, а эта девчонка говорит мне в глаза, что ненавидит танцы. Но с Вергинией мы не так платим за доброту и любезность. Да, и с родителями так дерзко не разговариваем. Боюсь, что вот тут обычаи в Соединенных Штатах за истекшие сто лет очень переменились, и тамошняя молодежь тоже научилась дерзить старшим. Не удовлетворившись этим, мисс Эти принялась безжалостно высмеивать все Общество, собравшееся на водах, и особенно занятие Гарри и его приятелей, так что простодушный юноша совсем расстроился и, оставшись наедине с миссис Ламберт, спросил, чем он снова провинился, что Эстер так на него сердита. После того, как ее дочь обошлась с ним подобным образом, добрая женщина почувствовала к молодому человеку еще большее расположение и пожалела, что не может открыть ему тайну, которую Эстер столь яростно оберегала. Тео тоже попенял сестре, когда они остались вдвоем, но Эстер ничего не желала слушать, и в уединении их спальня вела себя так же, как в материнской гостиной в присутствии всего общества. — Предположим, он возненавидел меня, — сказала она. Так она, наверное, и есть. Я сама ненавижу себя и презираю за то, что я такая дурочка. Как же он мог не возненавидеть меня? Разве я не высмеивал его? Не называла простачком и всякими другими обидными словами? И ведь я знаю, что он вовсе не умен. Я знаю, что я куда умнее, чем он. И нравится он мне только потому, что он высок. Потому что глаза у него синие, нос красивый. А чего же, клупа девушка, если мужчина ей нравится потому лишь, что у него синий нос и глаза с горбинкой? «Значит, я дура, и не смей мне возражать, Тео». Однако Тео не желала соглашаться, что ее сестра-дурочка напротив считала ее чудом из чудес и твердо верила, что если есть на свете девушка, достойная руки любого принца в мире, то эта девушка Эти. «Ты права. Иногда бываешь глупенько Эти», — сказала она. «Но только когда сердишься на людей, которые хотят сделать тебе приятное. Вот как сегодня за чаем на мистера Уоррентона». «Когда он с такой любезностью пригласил нас на свой бал, почему ты сказала, что не любишь ни музыку, ни танцы, ни чай? Ты ведь знаешь, что очень их любишь. Я сказала так, Тео, только чтобы досадить себе, позлить себя и наказать, как я того заслуживаю, душенька. А кроме того, неужели ты не понимаешь, что дурочка вроде меня способна делать только глупости?» Знаешь, мне было приятно, когда он обиделся. Я подумала, ага, вот я и сделал ему больно. Теперь он скажет, что идти Ламберт отвратительная злая ламака и ведьма. И это покажет ему, и уж во всяком случае, тебе, маменьки и папеньки, что я вовсе не охочусь за мистером Гарри. Нет, наш папенька в сто раз лучше него. Я останусь с папенькой и Тео. Если бы он попросил меня завтра поехать с ним в Виргинию, я отказалась бы. Моя сестра стоит дороже всех виргинцев, какие только жили на свете с начала времен. И тут, я полагаю, сестры заключают друг друга в объятия, а мать, услышав, что они разговаривают, стучит к ним в дверь и говорит, «Дети, пора спать». Глаза Тео быстро смыкаются, и она погружается в спокойный сон. Но бедная, бедная малютка идти. Подумайте, как медленно ползут часы, а глаза девочки все еще широко открыты, она мечется на постели, и боль новой раны не дает ей уснуть. «Это Бог меня карает», — говорит она, — «за то, что я плохо думала и говорила о нем». Но только за что меня карать? Я ведь только шутила. Я с самого начала знала, что он мне очень нравится, но я думала, что он нравится и Тео, а ради моей милой Тео я пожертвую чем угодно. Если бы она его любила, я ей под пыткой не сказала бы ни слова, Я бы даже раздобыла веревочную лестницу, чтобы помочь ей бежать с Гарри, непременно раздобыла бы и нашла бы священника, который их обвенчал бы. А сама осталась бы совсем-совсем одна и стала бы заботиться о папеньке и маменьке и о деревенских бедняках и читала бы сборники проповедей, хотя я их терпеть не могу, и умерла бы, не сказав ни слова, ни единого словечка. И теперь я скоро умру. Я знаю, что умру». Но когда занимается заря, девочка крепко спит, прильнув к сестре, и на ее нежные раскрасневшиеся щечки видны следы слез. «Все мы в ту или иную пору своей жизни играем с острыми инструментами, и без царапин дело не обходится. Сначала порез жжет и болит, и мы роняем нож и плачем, как маленькие обиженные дети. Да мы и есть дети». Очень-очень очень редко какой-нибудь несчастливец, занявшись этой игрой, начисто отрезает себе голову или смертельно себя ранит, после чего тут же гибнет и делу конец. Но, досмилуйся да над нами небо, многие люди неосторожно касались этих... Аргентес Сагитас вспывающих стрел, которые любовь острит на своем точильном камне и царапались о них, наносили себе раны, пронзали себя, покрывались с ног до головы настоящей татуировкой из рубцов и шрамов, а потом выздоравливали, чувствовали себя превосходно. Вир Аух! Мы тоже вкусили Дас Глюк, земное счастье. Мы. Также haben, gelett und undsovita. Пожили и так далее. Черикой свою предсмертную песню, нежное текло. Зачахни, изгинь, бедная жертва слабых легких, раз тебе так хочется. Если бы ты, дорогая моя, протянула немного подольше, то разочаровавшись любви, уже не прилетала бы к этому крабовщику. Будем надеяться, что мисс Этти в ближайшее время не понадобится могильщик. Но пока стоит ей проснуться и вновь ее сердце исполнится мукой, которая дала ей несколько часов передышки, без сомнения, растрогавшись ее юностью и слезами.